Всю осень крепла арабо-советская дружба. Наконец, 22 ноября в связи с подписанием при поддержке СССР договора об обороне между Египтом и Сирией, правда проговорилась, что этот договор играет не только сдерживающую роль, но и представляет собой сплачивающий фактор, закладывая прочную основу блока прогрессивных, читай просоветских стран. Тогда же 22 ноября Советский Союз прибыл с официальным визитом премьер-министра Египта Амер. 30 ноября последовал договор между Советским Союзом и Иорданией о сооружении гидроэлектрос... гидроэлектростанции на реке Ярмук. Этим же днем в Алжир прибыла советская делегация для открытия прямого воздушного сообщения между Москвой и Алжиром. Эта деятельность, продолжавшаяся с высокой интенсивностью и после 66 года, согласовывалась с советскими усилиями по углублению сотрудничества Советского Союза с арабскими странами и новыми африканскими странами на партийно-правительственном уровне, укреплению сначала антиамериканских и нейтральных тенденций, а после усилению советского военного и экономического присутствия. Наблюдая широкие маневры Советского Союза, но будучи очень осторожной политически, Америка все же стала продавать Израилю оружие после того, как президент Эзенхауэр покинул Белый дом. Новый президент, Джон Кеннеди, был распорожен произраильски. В 1962 году Израиль, наконец, получил противовоздушные ракеты хок из 1965, как уже говорилось в предыдущей главе, США стали поставлять Израилю танки. К этому времени арабские страны были уже напичканы советским оружием по уши. Американские реактивные истребители «Израиль» Эй-4 Скайхок Израиль получил лишь в 1966 году. Насер харизматический лидер 31-миллионного египетского народа, при всех своих панарабистских амбициях являлся человеком осторожным. Ему было 47 лет в 1965 году. И для политика это молодость, при этом он был самым старшим по возрасту среди всех арабских лидеров. В Израиле же стояла пора правления пожилых политиков, Насер хотел, хотел войны с Израилем, но осторожно полагал, что только примерно к 1969 году советские инструкторы и советское оружие сделают его армию, способной воевать с Цагалом на равных. Как показала практика, это оказалось возможным лишь в 1973 году. Прикрытый после войны 1956 года войсками ООН на Синая, Насер был занят более глобальными проектами в арабском мире. Так, 1 февраля 1958 года Египет объединился с Сирией в ОАР, Объединенную Арабскую Республику, которая продержалась до 28 сентября 61 года. И распалась потому, что египтяне относились к Сирии как к малозначительной северной провинции Египта. В 1962 году Нассер вмешался в гражданскую войну в Йемене и даже послал на Аравийский полуостров египетские войска. Что же касается самого Израиля к 1966 году сирийское правительство, более агрессивно настроенное, нежели египетское, и сирийский радикальный антиизраильский режим поддерживал палестинцев, позволяя палестинской военной организации Аль-Фаатх действовать со своей территорией, а также упрекал Египет в недостаточно враждебной позиции по отношению к общему врагу. Эти упреки возымели действие и привели, наконец, к заключению, 4 ноября 1966 года оборонительного договора между двумя странами, горячо одобренного Советским Союзом. Что касается Иордании, кто к монархическому режиму этой страны, социалист насер любви, конечно, не питал. Действительно, 31-летний король Хусейн ибн Талал, ибн Абдала, ибн Хусейн Аль-Хашимии был другом Запада, не вписывался в схему Нассеровского, просоветского Ближнего Востока. Хусейн, внук короля Абдалы, зашел на трон молодым. После того, как Абдал был убит палестинским фанатиком в Иерусалиме, натурально трон занял отец Хусейна тавал Но правил он всего несколько месяцев. Быстро выяснилось, что тавал умственно неполноценен. Трон перешел к 17-летнему Хусейну, который тогда учился в Англии, в Харроу. Король Хусейна трудно психоанализировать, но, видимо, любви к палестинцам он не питал. Хотя они и стали гражданами его страны он был вместе со своим дедой а дедом абдулой в мечети аль-акса 20 июля 1951 года убийство деда произошло на его глазах одна из пуль попала в медаль на груди юного принца и только так он сам не пострадал король хусейн после охлаждения отношения с Англией в 1956 года в году оказался в несколько стесненных обстоятельствах чем воспользовались американцы а не ненавязчиво надели на монарха финансовый поводок, чтобы иметь дружественный режим в центре неспокойного региона. С 1957 по 1977 год Хусейн тайно получал деньги из фондов ЦРУ, часть из которых тратил на свою службу безопасности, а часть на поддержание королевского уровня жизни, когда 18 февраля, 1977 года газета Вашингтон пост опубликовала статью Боба Вудворта, в которой сумма выплаченных королю денег приблизительно оцеливалась в 15 миллионов долларов, и эти выплаты прекратились. Сейчас же, в 1966 году, король относился к Израилю вполне терпимо. Относился бы еще терпимее, если бы не Насер, и все это палестинское национально-освободительное движение. Насер третировал Хусена за прозападную ориентацию, обзывая амманской куртизанской, куртизанкой и ЦРУшным карликом. Невысокий и щуплый иорданский король, рядом с представительным широким Нассером, действительно выглядел мелковат Иорданское радио огрызалось, что Нассеру, прикрывшемуся от Израиля оновской подушкой, легко рассуждать. Иордания, по крайней мере, дала палестинцам полное гражданство, а египтяне в Газе палестинцев держат за второй сорт. Сирийцы же нашиптывали Насеру, то только после того, как миролюбивый король будет заменен на Иорданском престоле более агрессивным человеком, война с Израилем станет реально возможной. Что же до палестинского сопротивления, то это движение оформилось в 1962 году под названием Аль-Фатх. Или Фатах. Феттехэ – это обратный акроним от Харакат, Тахрир-Фалестин движение за национальное освобождение Палестины. Прямой охроним ХТФ по-арабски обозначает смерть, по-арабски Фатах означает победа и ассоциируется с заголовком 48-й суры Корана, в котором рассказывается о взятии пророком Мухаммедом городом Мекки в 630 году н.э. Члены Аль-Фатаха проводили ассоциацию Мекки с иерусализмом, который и поклялись отвоевать у евреев. Эта более радикальная, нежели ООП, палестинская группировка возникла за несколько лет до того среди бывших сторонников Иерусалимского муфтия. Разочарованные пассивностью арабских правительств, пустыми резолюциями по палестинскому вопросу, которые ежегодно принимались Лигой арабских стран, руководитель Аль-Фатх потребовали немедленно предпринять военные меры для освобождения Родины. После 1965 года эта организация стала все более подпадать под влияние воинственного басистского режима в дамаске сирийцы предоставили ей возможность совершать рейды в израиль из демилитаризованной зоны и экипировали необходимые вооружения после того арабские страны столь неудачно заступились так сказать за арабское население палестины в сорок восьмом году население это рассеянное по лагерям беженцев и городкам сектора газы а также западного берега Иордана, продолжала ждать чуда – возвращения домой. Надежда на возвращение в Яфу, Хайфу, лот и Рамлы постоянно подпитывалась громкими заявлениями арабских лидеров о том, что евреев ну, надо все-таки сбросить в море. На исходе второго десятилетия своего ожидания видишь что дальше громких слов дело не пойдет, ни одна пядь их родины не отвоевана, арабские уроженцы Палестиды окончательно утратили иллюзии в отношении способностей Египта и Ордании Сирии решить их проблему. Часть из них не хотела ждать до 1969 года. Они были готовы воевать сейчас. Эти люди и составили костяк Аль-Фатха. Во главе Аль-Фатха стал молодой, круглолицый, мягкоголосый губошлёк, которого все называли Абу-Амар, но который на самом деле носил имя Мухаммед Абд-эль-Рахман, Абд-эль-Рауф, Арафат, Эль-Кудва, Аль-Хусейни, и которого мир знает, как Ясира Арафат. Мухаммед Абд-эль-Рахман – это его собственное имя. Абд-эль-Рауф – это его отчество. Арафатом звали его дедушку. Эль-Кудва – это фамилия. А Эль-Хусейни – якобы клановая принадлежность. Он утверждал, что родился в Иерусалиме. Иерусалимские арабы – Клянутся, что он родился в Газе, где есть до сих пор есть улица Эль-Кудва. Хотя, как уже писалось во главе 2, родился он в Каире. Его египетское свидетельство о рождении опубликовал Джон Уоллах. Он причисляет себя к клану Аль-Хусейни. Хотя иерусалимские арабы утверждают, что он сам добавил Аль-Хусейни к своему имени. На самом же деле он действительно состоял в дальнем родстве с Аль-Хусейни, но по материнской линии. В любом случае, этот человек... Сначала стал известен в Египте, где он учился в исламской школе, потом в университете на инженера. Писатели Эндрю Говерес и Тони Уокер нашли его личное дело в архиве Каирского университета. Этот низкорослый, лысоватый, плотный палестинец 30 с лишним лет, в неизменной короткой бороденке, темных очках и традиционной куфии, вступил в политику еще в 1948 году, будучи студентом Каирского университета. Много раз упомянутый муфти хадж аминар хусейни появился в Каире в 46-м году. Арафат в него влюбился и стал выполнять его поручения. В 48-м он бросился воевать в Палестине в, соединения, в составе соединения братьев-мусульман. Он смело воевал в районе газы и, рас... и, рассказывали его сослуживцы, сам ходил на опасные задания. В 53-м Арафат впервые принял участие в организованных египтянами рейдах федаинов против британских войск в зоне Суэцкого канала. После отъезда из, Египет, из Египта в 1957, в 1957 году он вместе со своими соратниками нашел прибежище сначала в Кувейте. Имя Арафат будет часто упоминаться на этих страницах. Менялись израильские премьеры, но он оставался. Многие боролись против Израиля, но выделялся именно он. Почему? Четыре качества помогли этому человеку стать палестинским символом. Неуемная энергия и работоспособность, бесстрашие и отличные организаторские способности. При отсутствии таланта публичного оратора, он не был религиозным человеком. Но свинину не ел, водку не пил и паломничество в Мекку совершал. И Арафат, и Насер желали с Израиля смерти. Насер полагал, что сначала арабы должны объединиться, если не в одно государство, то уж по крайней мере в один крепкий союз. И тогда победа над олицетворяющим Запад Израилем станет вполне возможной. Арафат же считал, что борьбу надо начинать уже сейчас. Именно из-за этой борьбы арабское сознание воспламенится, и тогда уже родится арабское единство. Деньги на борьбу он активно собирал с 1961 года. Его финансировали королевская семья Кувейта, Королевская семья и палестинские бизнесмены Катара, король Ливии Идрис в эпоху дому до Муаммара, Муаммара Хаддафи в 1965-1966 году Аль-Фатхе не было более 200 человек. Но эти люди смогли возродить деяния федаинов и возобновили хождение через вечно слабо охраняемую израильскую границу. Как правило, группа из трех человек ночью проникала на территорию Израиля из Сирии или Иордании, совершала диверсию и исчезала до рассвета. Далеко не каждая диверсия заканчивалась людскими жертвами или внушительными разрушениями, но психологическое значение этих актов превышало наносимый ими материальный ущерб. И наконец, 8 октября 1966 года диверсанты смогли пробраться в Иерусалим и взорвать два дома престижного квартала ромы Неподалеку от резиденции премьер-министра погибли 4 человека. Следы вели в Иордане. Общественность требовала месть Осторожный Леви Эшколь колебался. Когда 12 ноября армейский джип подорвался на мине к югу от Хеврона, три солдата погибли. Наконец-то он решился на ответную операцию. Мы помним, что до войны 1956 года ответные удары Израиль наносил обычно по ночам. Теперь же решили атаковать открыто, днем, с поднятым забралом, как государство, которое прямо защищает себя от нападения врагов. За такую тактику высказался в частности эзер Вейтман, израильский покрышкин. Израильским кожедубом был Георг Эпштейн. И действительно, много ли его подопечные летчики могли повоевать в теме ночной? На рассвете 13 ноября вокруг Хеврона началась небольшая война. Израильские танки-бронетранспортеры, прикрываемые с воздуха авиацией, прорвались через легкие заслоны иорданской армии к деревне Саму. Выгнав пинками 5000 жителей из домов, солдаты посвятили несколько следующих часов методичному подрыву деревенских строений. Они взорвали 125 домов, деревенскую поликлинику, школу и мастерскую. Пострадала и деревенская мечеть. Иорданские солдаты попрыгали, попрыгали в 20 грузовиков, помчались выручать крестьян. По дороге Они нарвались на израильскую засаду, и к деревне никто не прорвался. Тогда иорданцы послали на подмогу четыре самолета, один из которых был в воздушном поединке сбит. Изумленно взирали наблюдатели ООН на этот настоящий бой. Когда израильтяне отошли за границу, 15 иорданских солдат, три жителя деревни, остались лежать мертвыми среди руин. Цагаль потерял одного убитыми Эта операция подняла общественный дух в Израиле. Но к борьбе с аль она отношения не имела, лишь дала Сирии еще один повод побряться советским оружием. ООН приняла еще одну осуждающую резолюцию. Газета «Правда» еще раз поддержала прогрессивные арабские силы и в такой обстановке наступил 1967 год. Еще до американских поставок израильские летчики, летающие на самолетах французского производства «Мираж», успешно боролись на севере, с новенькими сирийскими МиГами-21. Самое страшное поражение израильские летчики нанесли нанесли сирийцам 7 апреля 1967 года. Как обычно, израильские самолеты вылетели с целью уничтожить позиции тяжелой артиллерии на голландских высотах. На помощь артиллеристам поспешили сирийские летчики. Воздушный бой шел на пространстве между Дамаском и голландскими высотами. Жители сирийской столицы могли видеть, как израильтяне сбивают их самолеты. Всего в этом бою было сбито 6 сирийских МИГов абсолютно без потерь со стороны ВВС Израиля. Это было просто позорно. Сирия возобила к насеру о помощи. Стремясь любой ценой сохранить свой сирийский плацдарм, русские несколько раз в довольно резкой форме намекнули Израилю на возможность тяжелых последствий в случае его провокаций против Сирии. А 21 апреля 67 года, через две недели после того, как ВВС Израиля сбили шесть истребителей, заместитель советского министра иностранных дел Я. малик совсем уже грубо предостерег израильтян, что они подвергают риску само существование своего государства. Это была самая зловещая угроза со времен Синайской кампании. Но в этот момент вряд ли уже можно было сомневаться в том, что непрерывно ухудшающая ситуа... ухудшающаяся ситуация на границе чревата серьезной опасностью. Практически в этот самый момент, 22 апреля, американцы отправились осматривать реактор в Димоне. Так как завод по производству плутония они проглядели, то в отчете вновь было сказано об отсутствии намеков на производство ядерного оружия. Израильские ядерщики вели себя как тот фокусник, который... Перед всеми выворачивает карманы, а потом из них вылезают кролики.